но не настаивал на своих приглашениях, потому что понимал меня хорошо. Время понемногу сгладило впечатление, произведённое на меня этим странным эпизодом моей жизни. Я даже старался не думать о нём, как о чём-то очень тяжёлом. Теперь, лёжа в гробу, я старался припомнить его со всеми подробностями и беспристрастно обсудить